Александр Сергеевич Пушкин и христианство Учитель церкви, священно-мученик Ириней Леонский, оставил христианам на все времена Великий Святоотеческий Завет. Не должно искать истины, которые легко заимствовать от церкви, ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу апостолы, в полноте положили все, что принадлежит истине так что каждый желающий может принимать от нее питье жизнь Против ереси. Книга 3, глава 4. С тех пор, как были начертаны эти слова, протекли долгие века, и мир, в свое время почти целиком покорившийся Христу, давным-давно стал снова удаляться от Спасителя. Процесс этот в особенности был явным на Западе где Великая Исхизма отделила римскую церковь от чистого святоотеческого исповедания. А последовавший за нею Ренессанс, реформации французская энциклопедия вполне завершили отпадение западной цивилизации от правоверии. Пожалуй, нигде это отпадение так наглядно не запечатлено, как в искусстве новейшего времени, и даже не в собственно светском, а именно в храмовом, культовом изначально призванным свидетельствовать об истине с большой буквы. вы русская православная церковь, из-за давней европизации своих меценатов осталась отнюдь не чужда общему расслению. И по сию пору в городских храмах справах клиросов доносятся бесчинные оперные вопли, а строгая традиционная иконопись почти повсеместно вытеснена жирной масляной мазнёй. О чисто субъективных причинах этого печального состояния, пожалуй, лучше всего писал еще в прошлом веке святитель Игнатий Бринчанинов. Способность воображения находится в особенном развитии людей страстных. Она действует в них соответственно своему настроению. И все священное изменяет в страстное. В это могут убедить картины которых изображены священные лица и события, знаменитыми, но страстными художниками. Эти художники усиливались вообразить и изобразить святости добродетель во всех видах. Но преисполненные и пропитанные грехом, они изображали грех. Один грех, утонченный сладострасти, дышит из образа, которым гениальный живописец хотел изобразить неизвестную ему целомудрую божественную любовь пророком и апостолам при желании выразить их состояние вдохновения дан вид языческих беснующихся жрецов или актеров кровавой трагедии. Произведениями таких художников восхищаются страстные зрители. Но в людях, помазанных духом Евангелия, эти гениальные произведения, как запечатленные богохульством и скверную греха, рождают грусть и отвращение. Воображение у людей страстных, у людей порочных, развратных, не имеющих никакого сочувствия их святости, способно только к сочинению изображений ложных. Оно не может не обманывать этих людей, оно и обманывает и обольщает, скрывая обман, ясный для одних чистых по уму, сердцу и телу. Прибавление к слову о смерти, статья первая. По глубочайшему убеждению моему, Замечание святителя Игнатия касательно утонченного злострасти дышащего из образа, в котором гениальный живописец хотел изобразить неизвестную ему целомудрую божественную любовь, метит не куда-нибудь, а прямо в особенно прославившуюся во второй половине прошлого века сихстинскую Мадонну Рафаэля. Подтверждение этого вывода, я приведу хоть и косвенное, но чрезвычайно важное свидетельство одного из самых гениальных и утонченных сладострастников Александра Сергеевича Пушкина. В бытность свою женихом юной красавицы Натальи Гончаровой поэт написал ниже следующий поразительный сонет. «Мадонна! Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свой обитель». Чтоб суеверно им дивился посетитель, Внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем средь медленных трудов Одной картины я желал бы вечный зритель, Одной, чтоб на меня с холста, как соболков, Пречистая и наш божественный спаситель, А она с величием, он с разумом в очах Взирали кротки во славе и лучах. Одни, без ангелов, под пальму и сиона, исполнились мои желания. Творец, тебя мне не спаслал, тебя, мою Мадонна, чистейшие прелести, чистейший образец. Вот вам плоды высокого ренессанса. И в голову ему к не идет, как тут хулиться Пресвятая Богородица. И самый конец, тем не менее великолепен, чистейшей прелести, чистейший образец. Это звучит как невольно вырвавшийся богословский приговор всему светскому искусству в его попытках изображать духовное. Пушкин, поэзия его и судьба — вообще непостижимая нравственная загадка. Вот, например, одесский период. Опальный поэт напропалую волочится с графиней Воронцовой. Ест, пьет в доме обманываемого мужа намеревается погостить еще и в крымском его имени и при всем том сочиняет на графа колки двусмысленные эпиграммы. Русское образованное общество полтора полтораста лет поэтам в подобной ситуации восхищается, ему же страдает, а Воронцова ругательски ругает. Да что там образованное общество? Сколько христиан, да и каких христиан, даже святительским саном обличенных, Пушкина не только оправдывают, но и дифирамбу им поют, двойнякафисты слагают. Причину этого откровенно высказал один из главных христианских апологетов Пушкина, преосвященный Антоний Храповицкий, в своем слове перед панихидой о Пушкине, произнесенном еще в 1899 году. Все литературные, философские, политические лагеря стараются привлечь к себе имя Пушкина, с какой настойчивостью представители различных учений стараются найти в его сочинениях или, по крайней мере, в частных письмах какую-нибудь хоть маленькую оговорку в их пользу. Им кажется, что их убеждения, научные или общественные, сделаются как бы правдивее и убедительнее, если Пушник хотя бы косвенно или случайно подтвердил их. Владыка Антония и прочие многочисленные пушкинисты Из числа христиан с дотошностью выуживают из целого океана всяческого вольнодумства и привольности маленькие оговорки поэта, которые можно издолговать в пользу церкви. При этом вполне уподобляются крыловскому персонажу, посетителю консткамеры, не замечая таких слонов, как приведенный выше сонет, как рыцарь бедный или чудовищно-кощунственная поэма, даже наименование которые я не смею здесь начертать. И все, разумеется, в один голос превозносят отцов пустынников. Стихи спору нет хороши, но не следует им придавать особенно биографического значения. Ведь Пушкин – искуснейший имитатор. Это его качество подметил еще Федор Михайлович Достоевский, когда в своей знаменитой речи говорил о поразительной способности поэта перевоплощаться вполне в древнего английского религиозного сектатора, а рядом религиозные страницы из Корана. Разве тот не мусульманин? Разве это не самый дух Корана и Мечила? Тому, кто так легко передает чувство древнего сектатора и мусульманина, ничего не стоит вообразить себя и сирийским отцом-пустынником IV века. Поделюсь теперь и неким собственным своим наблюдением. Речь пойдет о стихотворении «Бесы» — «Чаться тучи, вьются тучи». Там вознится, говорит седоку. Хоть убей следа не видно, Сбились мы, что делает нам? В поле бесно сводит видно, Да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, Дует, плюет на меня, Вон теперь во овраг толкает Одичалого коня. Как-то открывший томик Пушкина, я задумался. А почему же, собственно, плюет, а не плюет? Это что, маленькая оговорка? Уступка стихотворному размеру? отнюдь нет В чине православного крещения в последовании во еже оглашенного священник спрашивает крещаемого на церковнославянском языке Отрекся ли еси сатаны? Тут отвечает: отрекся. Тогда священник говорит ему: дуни и плюни не на него. Так вот церковнославянское дует, плюет у Пушкина Ничто иное, как передразнивание слов Требника, наглый бесовский ответ совершителю таинства. Полагаю, если полистать пушкинские тома со специальной целью, можно было бы обрести не одну подобную маленькую оговорку. Но для этих заметок, пожалуй, и без того достаточно. Остается только сделать чрезмерно горячим поклонником Пушкина, разумеется, из числа христиан, Некоторое существенное напоминание. Святая Соборная и Апостольская Церковь — не просто философский и политический лагерь, а дверь жизни, столб и утверждение истины, и по неложному обетованию врата ада не одолеют ее. Посему и не нуждается этот столб, да подпирали его авторитетом человека — который при гениальнейшем даровании в уме почти всю жизнь прожил кощунником, развратником, дуэлянтом, кортежником, чревоугодником и, кого по меткому августейшему выражению, силу заставили умереть как христианин. Давным-давно после своего обращения в христианскую веру я стал задумываться, А по какой причине среди писателей, музыкантов и прочих деятелей искусств столь высок процент самоубийц, алкоголиков, развратников? Заметим, что среди деятелей науки ничего подобного не наблюдается. С точки зрения богословия это объясняется довольно просто. Светское искусство демонично в своей основе. Одушевление творчества, вдохновение отнюдь не сродни одухотворению христианскому.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 за то, что лава вдохновения клокочет на груди моей, за то, что дикие волнения прочат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угасись сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор, о страшной жажды песнопения пускай творец а особобожуз, тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь. Так что с уверенностью можно утверждать: Жажда песнопения и лава вдохновения внушаем бывают не святым духом, а неким иным читающий да разумеет Аполлон Аониды, и покррена пегас ведь не просто изящная терминология а нечто по сути своей несовместимое с подлинным христианством. Профессиональное занятие светским искусством, изящной словесностью, есть не иное, как многолетнее сотрудничество и содружество с нечистой силой. С течением времени демоны приобретают власть над своими клиентами и губят их. Христианство учит нас, что есть лишь два греха, которые могут погубить человека безвозвратно, без всякой надежды на спасение – хулана Святого Духа и самоубийства. Именно этого и добиваются музы от преданных им жрецов святого искусства. В этом отношении судьба Пушкина более чем показательна. В течение многих лет он жил порочно, вирши счинял во многом соблазнительный. Но в последние годы жизни он пишет все меньше и меньше стихов, и притом они непровержимо свидетельствуют о том, что в душе поэта происходят существенные перемены. Вот несколько его творений, относящихся к 1836 году. «Недорого ценю я громкие права. Пора, мой друг, пора. Напрасно я бегу к сионским высотам, отцы пустынники и жены непорочны. Но стана...» Отнюдь не был намерен выпустить Пушкина из своих лап. Вот он толкает поэта на очередную дуэль. А этот грех паче всех прочих осуждается церковью, поскольку в поединок соединяет в себе покушение на убийство и на самоубийство. Но мы можем утверждать, что сам Господь помиловал великого поэта, хотя рана оказалась смертельной. Пушкину дано было время покаяться. Он исповедовался, причастился, помирился и с царем, и с женою. Примерно тех же мыслей, что и я был Борис Садовский. Его статья «Святая реакция» 1911 год. Читаем. В Гаврилиаде Пушкиным осмеян Иосиф, обручник Богоматери. Поэт насмешливо просит у него беспечности и смирения, терпения спокойного сна, уверенности в жене, мира в семействе и любви к ближнему. Тогда он еще не подозревал всей ценности этих скромных благ. Из них ему, как есть, ничего не досталось. Но этого мало. Жена невинна, он патентованный рогоносец. Так хитрый сатана разыграл над своим поэтом тему Гаврелиады.